Таверна, в которой они договорились встретиться, была скромным заведением в переулке неподалеку от Большого дома Ордена Отца на возвышенности храмового города. Освилл и его помощницы опередили Пена с Инглисом, хотя и ненамного, и сидели в небольшой комнатке наверху. Компромисс цены и уединение. Однако принесённое слугой пиво было приличным, жаркое содержало узнаваемые кусочки мяса, хлеб и масло имелись в изобилии, А Пенрик умирал от голода. Присутствие слуги позволило всем сосредоточиться на еде, но наконец Унот был, закрыв за собой дверь. Хотя и не покрытый дорожной пылью, Освил выглядел еще более утомленным, чем чувствовал себя Пен, весь день пробиравшийся через лес. Освил и его помощница Тала, которая, как понял Пенрик, также являлась его ученицей, были одеты в серую униформу, поскольку только что посетили похороны Магал. В разгар лета церемонию провели как можно скорее. Пенрик с облегчением узнал, что истхоумские священные животные недвусмысленно продемонстрировали. «Белый бог принял её душу». «На службе было очень много людей», — заметила Тала. «Убийца либо не знал, что на него ополчится весь её истхоумский орден, либо ему было всё равно». «Верно», — согласился Освилл. «Я поговорил со всеми, с кем мог». И самой распространенной реакцией после гнева было потрясение, как у родственников, так и у коллег. Обычно к этой стадии расследования у меня уже есть какое-то направление, странные зацепки, какой-то неприятный запашок, но не в этом случае. Судя по всему, она была безупречной женщиной. Я вынужден вернуться к теории «случайно застрелили вместо оленя». «Вот только никто не может сказать, что она делала в том лесу. Либо она никому не сообщила о своей поездке, либо кто-то мне солгал». Он вздохнул, словно последнее было неизбежностью. «Нам удалось установить всё, что она делала позавчера», — сказала Тала, вплоть до того, что ела на завтрак. Но примерно в три часа пополудни она покинула дом ордена и не вернулась. «Пешком?» — спросил Инглис. Ей было бы непросто добраться до тех лесов до темноты. «Платные конюшни?» «Мы их опрашиваем», — ответил Освилл, — «пока безрезультатно». «Зачем убивать чародейку?» — задумчиво произнёс Пен. «Если на то пошло, зачем убивать кого бы то ни было?» Запоздало опомнившись, он сдержался и не покосился на Инглиса. «Я имею в виду преднамеренно». Освилл запил кусок хлеба долгим глотком пива и откинулся назад. Некоторые причины более распространены, чем другие. «Деньги?» — спросил инглис. «Наследство?» «Деньги, без сомнения, но наследство очень редко. Обычно убийство происходит в процессе грабежа. Следующая самая распространенная причина — потасовка или засада после крупного проигрыша, а дальше долги». «Её кошелёк остался на ремне», — заметила Тала, «хотя в нём лежало немного денег, а в её ушах были крошечные жемчужные серьги. Обычный грабитель забрал бы и то, и другое. Насчёт кражи демонов ничего не могу сказать». Освилл одобрительно кивнул ученице. «Магал была сиротой, не играла в азартные игры, не давала и не брала в долг», — сказал он. «Не владела собственностью». То, что она унаследовала после смерти мужа, пошло на приданое дочери и обучение сына. «Храмовые святые редко бывают богаты», — заметил Пенрик. «Они часто на это сетуют, но всё же редко остаются голодными», — ответил Освилл. Пенрик вспомнил вчерашний ужин и решил промолчать. Освилл продолжил. «Но нет, я... Скажем так, я... Удивлюсь, если в этом деле окажутся замешаны деньги. Есть ещё ревность...» И речь не только о любовниках во всех привычных вариациях. Братья и сёстры, коллеги, товарищи по работе, товарищи по учёбе, зависть того, кому выпали меньшие способности или удача к тому, кому выпали большие. Эти эмоции весьма разрушительны. Вот только я не обнаружил ничего подобного применительно к просвещенной Магал. Пока. Он сделал ещё глоток пива и нахмурился. Ревности и зависти Иногда сопутствует месть. Такие случаи бывают трудными. Люди, причем неглупые, могут решить, что нечто совершенно безобидное нанесло им великое оскорбление, и это не обязательно является ответом на плохие или даже хорошие поступки, от чего иногда страдаем мы, члены Ордена Отца. Он поморщился при воспоминании. Не всем по вкусу правосудие. «В этом что-то есть», — сказал Пенрик. Выполняя свои обязанности, чародей вполне может совершить некое законное действие, за которое пойманный врасплох преступник захочет ему отомстить. В данном случае имеет смысл спросить просвещенного Хамо. «Если бы это было очевидно, думаю, он бы уже об этом вспомнил и сообщил нам», — возразил Освилл. «И всё же да. Есть смысл спросить его снова». Он подобрал остатки жаркого кусочком хлеба. «Вот так прошёл наш день в городе». Очевидно, день был столь же утомительным, сколь и бесплодным. А как прошел ваш в лесу?» Пенрик и Инглис по очереди рассказали свою историю. Освилл внимательно слушал, не меняя выражение лица, пока Пенрик не добрался до своей теории о двух сотнях лисиц. Услышав это, ловец поморщился, словно от сильной боли. Инглис прикусил костяшку пальца. «Что касается проблемы с лисами, Пен...» «Думаю, я смогу найти помощь в этом вопросе». «Какую помощь? Обычные люди не смогут отличить одну лесу от другой». «Я думал не об обычных людях. Но мне нужно поспрашивать, прежде чем давать обещание. Я узнаю, что можно сделать сегодня вечером, когда закончим». Пенрик не привык думать о помощи в делах храма с учётом необщительности демонов и редкости чародеев. Он не знал. доверять ли словам Англиса или нет, но решил пока не расслабляться. «Ах, да, прошлым вечером я встретил барона Кинпайкпула», — сказал он. «Они с супругой были на ужине в городском особняке принцессы Ливаны». Освилл вскинул брови. «Изысканное общество». Пенрик, который отнюдь не считал его изысканным, пожал плечами. «Судя по всему, он не слышал про убийство в своих владениях, а я ничего ему не сказал». Он есть в твоём списке людей, с которыми нужно поговорить? Разумеется. Желательно сегодня. Вот только похороны затянулись, а я вымутался. Что ты можешь о нём сказать? Уж не рассматривал ли Освил его в качестве подозреваемого? Молодой, любит книги, поэтому интересный. Большинство людей его положение — заядлые охотники. Только не он. У него плохое зрение, очевидно, с рождения. «Если ты ищешь стрелка, это не он». Разумеется, Кин Пайкпул мог с лёгкостью позволить себе услуги наёмника, если его кошелёк был таким глубоким, как казался. Но зачем? Заканчивая трапезу, Тала добавила. «Этим утром мне удалось немного побеседовать с одной из служанок Кин Пайкпулов. Она сказала, что хозяин провёл позавчерашний день дома, и к ужину у них были гости, которые засиделись допоздна. Она задумчиво вытерла губы». «Судя по всему, он превосходный хозяин, пусть и недостаточно аристократичный, по мнению некоторых. Главная претензия состоит в том, что он постоянно подкармливает нищебродов из своих студенческих дней». «Чем больше напоминает людей, которых Пен предпочёл бы встретить, в отличие от большинства вчерашних гостей?» «Странный план для расчётливого убийцы — оставить тело в собственных владениях», — заметил Инглис. Он задумался. «Разве что кто-то пытался навести подозрение на Кин Пайкпула. «Более вероятно, что тело должны были лучше спрятать, но его обнаружили раньше, чем убийца вернулся», — возразил Освилл. «Потому что он внезапно решил погнаться за лесой, в темноте, через дремучий лес и гнался всю ночь?» — спросил Пенрик. «Очень рассеянный убийца или очень важная леса? «Ты думаешь, что она унесла демона Магал, верно? И убийца об этом знал?» — спросил Освилл. «Может и так. Но к чему эта погоня? Если верить твоим словам, демон искалечен и лишён сил, и определённо не может обвинить кого-то в убийстве». «Что возвращает нас к вопросу? Зачем лесник Кин Пайкпулов охотился на лис?» — сказал Пенрик. «И ловил их живыми». редко делают с лисами». «Значит, я добавлю лесника Кинпайкпулов в свой список после барона». «Пожалуйста, добавь», — кивнул Пенрик. «Физически он вполне мог совершить убийство, хотя это не объясняет причину». Освилл побарабанил пальцами по столу и нахмурился. Снова. «Кинпайкпулы не первый раз привлекают внимание правосудия в Эстхоуме». «Но я не вижу связи». «Да?» — спросил Пенрик, тщетно пытаясь представить, что могли натворить Вега и его изящная супруга. «Его поймали на краже книг?» Освилл моргнул, потом ответил. «О нет, не нынешний барон, а его предшественник. Дядя, я полагаю. Его обвинили в том, что он столкнул жену с лестницей во время семейной ссоры, в результате чего та сломала шею два или три года назад. Судебный процесс прекратили, когда обвиняемый сбежал из королевства. Но после некоторых юридических проволочек его титул и собственность передали племяннику. Полагаю, они не могли оставить поместье без управления. Кажется, ходили слухи, будто старый барон умер за границей. И, кстати, всё это сплетни. Я не занимался этим делом. С учётом статуса участников оно досталось тем, кто стоит намного выше меня. Вряд ли этот дядюшка был умелым лучником, да? понятия не имею. Но поскольку он находится за тысячу миль отсюда, а то и мертв и ничего не знает о случившемся с просвещенной магал, я бы не питал лишних надежд. Первое можно исправить, заметил Ингли, но не второе м оссли посмотрел на Пенрика. Ты готов вместе со мной нанести визит кимпайк полу сегодня вечером. Я бы воспользовался твоим статусом. Каким именно? «Уточнил Пенрик. Просвещенного святого или чародея?» «Этими тоже. Но я думал о твоем родовом статусе. То есть...» — Освил прочистил горло. «Пенрик, однажды ты сказал, что твой отец был бароном, но не упомянул, была ли твоя мать его супругой?» «Членов Ордена Бастарда нередко подозревали в том, что они рождены вне брака, и эти подозрения весьма часто оправдывались, поэтому Пенрик не обиделся». «Была, хотя сейчас она вдова-барона. Нас было семеро, три сестры и три брата, и я самый младший». Освил кивнул. «Это позволит нам воспользоваться парадной дверью, а не входом для слуг. Иногда тем, кто не принадлежит к высшему эшелону храмовых дознавателей и не обладает родовым именем, приходится нелегко с лордами». «Я думал, твоя работа в храме открывает любые двери». «Увы, нет». Освил умолк с любопытством прищурившись. «А твоя?» Пенрик никогда об этом не задумывался. «Я ещё не попробовал их все». Фыркнув, Освилл поднялся. «Что ж, давай посмотрим, сможешь ли ты открыть эту».